Лица совершенно явственно опускалась. До Андрея отчетливо доносилось жужжание. Вскочив, Андрей сорвал с себя мягкую широкополую шляпу и, надев ее на посох, стал яростно им размахивать. Но откуда в Нагорном Карабахе вертолет? Аппарат стал медленно спускаться. Андрей сначала думал, что он приземлится, но вертолет остановился и повис в воздухе прямо над ним. Отворилась дверка фюзеляжа и оттуда выбросили веревочную лестницу. Сквозь шум мотора он услышал знакомый голос. — Слушай, подожди, Ва, не поднимайся. Я сам к тебе с неба по ступенькам спущусь. Через минуту Ошеломленный Андрей уже сжимал в объятиях Сурена. «Ай-вай-вай!» — кричал Сурен, хлопая Андрея по плечу. «Хакой стал чабан! Настоящий чабан! И шляпа, как у чабана, и глаза, как у чабана, и палка, как у чабана!» Только вот горбинка на носу, математически выражаясь, имеет отрицательный радиус. Кривизна не в ту сторону. «Ну, здорово, товарищ Корнев!» Сурен, откуда ты? Я тебя за орла принял. А разве ты ошибся? Андрей, я за тобой. Пора. Понимаешь? Ну, это я все потом потом расскажу. Я с собой профессора привез. Прямо из Москвы. Какой профессор? Почему ты в вертолете? Откуда? Мой старший брат, конструктор Абакян. Знаешь? Ну вот, до Баку мы на пассажирском самолете с профессором летели, а вот в Нагорном Карабахе, особенно в нашей деревне, посадочных площадок нет. Я у брата его вертолет на полдня занял. О, машина! А Орел, а не машина!» Сурен задрал голову и закричал. «Товарищ профессор, давайте спускаться! Только не с парашютом, пожалуйста, а по лестнице!» «Понимаешь...» Профессор никак не хотел лететь без парашюта. Он не все не верил, что винт вертолета, даже если мотор остановится, создает при падении так называемую авторотацию, то есть парашютирующий спуск. Вот он спускается, и парашют за спиной. «Прыгайте, товарищ профессор!» На площадку ступил пожилой человек с небольшой бородкой. Он поправил очки, и внимательно посмотрел на Андрея. «Пациент?» — спросил он. «Очень рад. Вы знаете, я страшно боюсь высоты. Но ничего, это воспитывает характер и укрепляет нервы. А вы умеете прыгать с парашютом?» — поинтересовался Андрей. «Ни в какой мере. Никогда и не пробовал». Профессор снял очки и стал протирать их носовым платком. «Однако, если бы потребовалось, я бы, несомненно, прыгнул». «Так почему же вы не тренировались?» Профессор неопределенно пожал плечами. «Боюсь», — сказал он, и вдруг рассмеялся немного виноватым детским смехом. «Профессор, дорогой, у нас очень мало времени». «Раздевайте пациента, а я приготовлю вам обещанный шашлык. Ты знаешь, профессор только потому и полетел, что я обещал ему настоящий кавказский шашлык. Он даже сегодня в Москве не завтракал». «Это правда», — закивал головой профессор. Вертолет тем временем стал подниматься. Козы в страхе разбежались, прыгая на почти отвесную стену. «Как же вы меня здесь нашли!» — удивился Андрей. — А я сначала приземлился в деревне. Мне сказали, что ты пасешь коз и будешь только поздно вечером. ну мы и полетели тебя искать. Пока парили там в высоте, я тебя в бинокль высмотрел. Говоря это, Сурен сломил сухое деревце и скинул на землю висевшую через плечо сумку. — А я настоящий шампур в деревне успел срезать. Сурен вынул из сумки несколько тоненьких прутиков и принялся ловко разжигать костер. Какое замечательное место! Шашлык такой же замечательный будет! Он вынул из сумки сало, мясо, лук, нарезал их кусочками, сложил в припасенные листья и принялся ждать, когда сучья прогорят и появятся угли. «Фа!» — закричал он, вдруг прервав Какой-то вопрос профессора. «Одну минуту, пожалуйста, надо перейти сюда». «Но ведь на нас здесь несет дымом», — попробовал запротестовать профессор. Но Сурен был неумолим. Сдвинув костер немного в сторону, он на горячую землю положил завернутые в листья кусочки мяса и сала. Ничего не подозревая, профессор и Андрей перешли на указанное место. Вдруг профессор беспокойно завертелся. «Но ведь это же безбожно, Сурен Андроникович!» — воскликнул он. «Безбожно и вместе с тем... обворожительно!» Он вдыхал аромат, который ветер доносил от завернутых листьев, лежавших на горячих угольях. «Ва!» — закричал Сурен, поднимая палец. «Это такой шашлычный обряд! Только теперь можно кушать шашлык по-настоящему!» И он принялся нанизывать на шампур кусочки мяса, все время приговаривая «Ай, какой будет шашлык! Ай-яй-яй, какой будет шашлык!» Профессор остался доволен осмотром Андрея. «Ну, вполне, вполне оправился», — заключил он. Я никогда не подумал бы, что этот воздух может подействовать так благотворно. Это не только воздух, профессор. Это еще и шашлык. Ведь он тут питался только шашлыком и козьим молоком. надо да, козье молоко. В самом деле, но ваш шашлык лишает меня всех моих профессиональных способностей. Я уже умираю. Так и надо перед шашлыком. Вот у меня еще есть вино, о, настоящее кавказское. В Москве на Арбате купил. Андрей, ты не научился еще пить? Нет, не пью по-прежнему. Скажите, профессор, я здоров? Вполне, дорогой мой пастух. Вполне. Значит, я могу теперь спрашивать обо всем? О работе, об арктическом масте? Абсолютно обо всем, дорогой. «Абсолютно. Ну тогда рассказывай!» Андрей схватил Сурена за плечи. «Подожди, подожди, печенка лопнет!» «О чем рассказывать?» «Об арктическом мосте